Глава вторая. Неудачи в пустыне. В предыдущем томе описывались долго подготовлявшиеся победа генерала Окинлека в западной пустыне и помощь Табруку. Во время моего пребывания в Вашингтоне я считал возможным уверенно говорить о его будущих операциях. Однако Ромили удалось отвести свои войска в полном порядке на позиции южнее Аньельгазали. Здесь он был атакован тринадцатым корпусом под командованием генерала Годвина Остана и шестнадцатого декабря после трехдневных боев вынужден был отступить. Наши мотомеханизированные части пытались обойти пустыню с фланга, блокировать его отход вдоль прибрежных дорог, ведущих в Бенгази. Плохая погода, отвратительные дороги и, прежде всего, трудности, связанные с ремонтом машин, привели к тому, что эта попытка окончилась неудачей. И колоны противника, несмотря на сильный нажим с нашей стороны, достигли Бенгази, преследуемой англо-индийской четвертой дивизии. Танковые силы противника отошли по дороге, проходящей в пустыне через Эль-Микили, преследуемой седьмой британской дивизией, усиленной позднее гвардейской бригадой. Надеялись, что удастся повторить успех, достигнутый год назад. Когда итальянцы, отступавшие на юг от Бенгази, были отрезаны в результате неожиданного продвижения в Анталату, и когда было захвачено огромное количество пленных, однако своевременно снабжать достаточно мощные силы оказалось невозможным, и противник прекрасно понимал грозившую ему опасность быть захваченным в ловушку вторично. Поэтому, когда наши передовые части достигли Антелата, они обнаружили, что этот пункт прочно удерживается, и им не удалось продвинуться вперед. За этим щитом Ромель отвел все свои войска в Аджадабии, которые он удерживал, несмотря на наши атаки, пока подготавливал сильные позиции у Эль-Агейлы, куда он и отошел без помех 7 января. Теперь тринадцатый корпус находился на самом конце отведенного ему района. К сожалению, вследствие плохой погоды и действия вражеской авиации приведение порта Бенгази в рабочее состояние задержалось. Поэтому снабжение передовых частей пришлось производить по дороге из Стабрука, и создать больших запасов не удалось. В результате индийскую четвертую дивизию не смогли перебросить на юг от Бенгази. И наши войска Уэль Агейлы состояли только из гвардейской бригады и седьмой бронетанковой дивизии, которую в середине января сменила первая бронетанковая дивизия, только что прибывшая из Англии. В течение некоторого времени эти войска не удавалось усилить настолько, чтобы они могли перейти в атаку. Они не были также заняты подготовкой оборонительной системы от контрудара. Следует напомнить, что план Джим Наст предусматривал посылку помощи генералу Вейгену во французскую и северную Африку, если бы Вейген согласился принять эту помощь. С этой целью мы держали одну бронетанковую и три пехотные дивизии в состоянии готовности, чтобы погрузиться на суда по первому приказу из Англии, а также значительные военно-воздушные силы. Ни Вейген, ни Виши не откликнулись на наше предложение. Но мы всегда надеялись, что решающее поражение Ромеля и продвижение к Триполи по длинной дороге, ведущей к Тунису, может побудить Вейгана или Виши, а может быть обоих, сделать решительный шаг. Сьюперджим Наст представлял собой значительно более широкий план английского и американского вмешательства во французской Северной Африке, и я обнаружил, что президент Труэзель весьма положительно относится к этому плану. который я обрисовал в своих записках от 16 декабря как основную англоамериканскую комбинированную операцию на западе в кампании 1942 года. Поэтому тот факт, что противник твердо держался в Аджидаби, а также его отход Кель-Агейли в полном порядке имел для меня и для моих планов гораздо большее значение, чем просто остановка нашего продвижения на запад в пустыне. Фактически это был весьма неблагоприятный момент во всех моих переговорах с президентом. Однако следующие телеграммы генерала Окинлека создали впечатление, что все идет прекрасно и что решающие действия близки. Генерал Окинлек, премьер-министр, двенадцатого января тысяча девятьсот сорок второго года. Первое. Противник, по-видимому, закончил свой отход к району Марсельбрега. Маатен, Джоффен-эль-Агейла, и наши войска вошли с ним в соприкосновение на его восточном и южном фронтах. Имеющиеся у нас сведения о диспозиции его войск показывают, что его соединения и части численно слабы и что он использует свои скудные резервы немецких войск для укрепления остатков итальянских дивизий. Второе. Бенгази превращается в хорошую наземную базу – Но разгрузки и погрузки мешают все время плохая погода и жестокие песчаные бури, которые сводят видимость к нулю. Третье. Генерал Риччи продолжает осуществление своих планов, и я надеюсь, мы вскоре сконцентрируем впереди более мощные силы. С каждым днем растут признаки, свидетельствующие о слабости противника и дезорганизации в его рядах. С 12 по 21 января армия Ромиле продолжала оставаться без движения на позициях у Эль-Агелы, удерживая район, занимающий около 50 миль и простирающийся от Средиземного моря на юг до так называемого Ливийского песчанного моря. Соленые котловины, песчаные дюны и небольшие скалы на этом фронте весьма благоприятствовали обороне. И противник принял все меры к укреплению своих позиций с помощью минных полей и проволочных заграждений. Генерал Окенлег считал, что он сможет атаковать эти позиции не раньше середины февраля. Пока что он все время находился в соприкосновении с войсками Ромеле, используя для этого два главных батальона Гвардейской бригады и группу поддержки первой бронетанковой дивизии. Позади в Анталате на расстоянии почти девяноста миль. Находилась остальная часть английской первой британковой дивизии под командованием генерала Мессерви. Эти части вместе с англо-индийской четвертой дивизией, находящейся в Бенгалии к востоку от него, образовали тринадцатый армейский корпус под командованием генерала Годвина Остана. В результате столь широкого распыления сил корпуса, вызванного административными трудностями, фронт оказался слабым, а подкрепления находились далеко. Не было предпринято никаких мер для защиты английского фронта с помощью мин или других средств. План заключался в том, что в случае, если Роммер контратакует, наши передовые части должны отступить. Однако генерал Окинлег не верил, что Роммер сможет атаковать, и полагал, что у него самого достаточно времени для укрепления своих сил и создания необходимых запасов материалов. Генерал Окинлег, начальнику имперского генерального штаба. 15 января 1942 года. Первое. Противник, по-видимому, стабилизирует сейчас свои позиции вокруг Эль-Агейлы. Общие силы противника на переднем крае, по нашим подсчетам, составляют: немцы 17 тысяч человек, 50 полевых орудий, 70 противотанковых орудий, 42 средних и 20 легких орудий. Итальянцы – восемнадцать тысяч человек, сто тридцать полевых орудий, шестьдесят противотанковых орудий, пятьдесят танков М13, то есть около одной трети первоначальных сил. Второе. Наше передовые части в составе гвардейской усиленной бригады, групп поддержки первой и седьмой бронетанковых дивизий. Примечание. Группа поддержки 7-й бронетанковой дивизии была отведена для переформирования 19 января за два дня до атаки противника. Примечание автора. Четырех бронеполков и 2-й бронетанковой бригадой находятся по всему фронту соприкосновения с противником, а патрули достигли дороги Эль-Агейла-Марада. Четвертое. Работы по расширению порта Бенгази успешно продолжаются. И материалы выгружаются, несмотря на задержки, вызванные плохой погодой и волнением на море. Вскоре были получены известия о занятии Барди, Ссалума и Халфайи нашим тридцатым корпусом и о взятии четырнадцати тысяч пленных, а также большого количества военных материалов. Наши войска потеряли менее пятисот человек. Одновременно было освобождено тысяча сто наших солдат. К несчастью, генерал Окинлег недооценивал способность противника восстановить свои силы. Находившиеся на Мальте Королевские военно-воздушные силы, которые под твердым руководством вице-маршала авиации Ллойда, содействовали победе на суше своими осенними атаками на итальянские порты и суда, подверглись в декабре нападению со стороны мощного соединения германских авиаэскадрилей Сицилии и были разбиты. Наши недавние неудачи на море настолько ослабили флот адмирала Кенненгхэма, что в течение некоторого времени он не смог успешно действовать на морском пути, ведущем к Триполи. Военные материалы теперь свободно поступали к Ромелю. 21 января он предпринял разведку боем в составе трех колонн, по тысяче солдат моторизованной пехоты в каждой, поддержанных танками. Эти части быстро прошли сквозь бреши между нашими передовыми частями, у которых не было танков. След затем генерал Годвин Олстан отдал приказ об отходе войск к начале Каджидабии, а затем для облакирования пути, по которому двигался противник из Анталата в Завет Нуссу. 23 января были получены неблагоприятные сообщения. Генерал Окенлег премьер-министру. двадцать третьего января тысяча девятьсот сорок второго года первое. Судя по всему, продвижение Ромили на восток двадцать первого января было предпринято в предвидении ожидавшейся атаки наших войск. Обнаружив перед собой лишь слабые силы Ромили, очевидно, решил продолжать нажим с намерением нарушить нашу основную коммуникационную линию, которая, как он вероятно полагает, опирается на Бенгази. Я убежден, что генерал Ридчи. Ждет удобного случая, чтобы навязать встречный бой в условиях, которые больше благоприятствовали бы нам, чем условия вокруг Эль-Агейлы, где имеются болото и плохие дороги. В то время я согласился с этой точкой зрения, не имея ни малейшего представления о том, что произошло 21 числа, и не знаю о происходящем сейчас общем и быстром отступлении всех наших передовых частей. До этого момента мне никогда не намекали на возможность неприятности. Наоборот, мне говорили о предстоящем наступлении английских войск. Наше вступление в Треполетанию могло задержаться, но Окинлег чувствовал себя уверенно. Однако в этот же день, 24 января, поступили совсем иные известия. Генерал Окинлег, премьер-министру, 24 января 1942 года. три часа по полудню. Роммель снова нанес смелый удар. Его неожиданный первоначальный успех, по-видимому, побудил его так же, как это было в прошлом году, пойти дальше, чем он первоначально намечал. Но его положение с подвозкой военных материалов на этот раз не идет ни в какое сравнение с его положением год назад, когда он также располагал свежими войсками. Обстановка развивается не совсем так, как не хотелось бы. Но я надеюсь в конечном счете повернуть дело в нашу пользу. Это был все же удар для меня. Поздно вечером 24 было получено служебное донесение. Офицер связи Морского флота при Восьмой армии главнокомандующего на Средиземном море 24 января 1942 года. Подготовка к эвакуации Бенгази проводится лишь в порядке предохранительных мер. Еще не отдан приказ о проведении подрывных работ. Ввиду создавшейся обстановки вспомогательный персонал перебрасывается ночью как можно дальше на восток. Если Бенгази пойдет, за ним последует Дерна. Это побудило меня послать следующую телеграмму генералу Окинлеку, от которого я пока еще не слышал ничего подобного. Премьер-министр генералу Окинлеку, двадцать пятое января тысяча девятьсот сорок второго года. Меня сильно беспокоило сообщение, полученное от восьмой армии, в котором говорится об эвакуации Бенгази и дерны. Мне, конечно, никогда не давали оснований полагать, что может возникнуть такое положение. Все эти переброски вспомогательного персонала на восток и сообщение о том, что еще не отдан приказ о проведении подрывных работ в Бенгази, свидетельствуют о том, что вся кампания приобретает совершенно иной характер, чем мы предполагали. Мне кажется, что возник серьезный кризис, и для меня он оказался совершенно неожиданным. То отступление, которое сейчас очевидно предусматривает подчиненные офицеры, означает неудачу плана Круссейдер и крах плана Акробат. Примечание. Наше наступление в Ливии и продвижение к Триполи. Примечание автора. Перед Ромилем, который сосредоточил свои основные силы в заведении Суси. стоял выбор нанести удар с северо-западной Бенингази или же на северо-восток в направлении Эль-Мекили. Он сделал и то и другое. В его намерения входил захват Бенингази, но он также направил некоторые части на северо-восток, чтобы своими действиями против наших коммуникаций отвлечь наше внимание. Этот маневр оказался весьма успешным. Наша проектировавшаяся контратака на юг из Бенгази, частью сил Индийской четвертой дивизии и из Эль-Карубы силами британской дивизии и Гвардейской бригады, была срочно отменена. Бенгази был эвакуирован, и весь тринадцатый корпус отступил к линии Айн-Эль-Газала, Бир-Хакем. Потеря Бенгази вскоре была воспринята как чрезвычайное событие. Генерал Окинлег передовой командный пункт премьер-министру 27 января 1942 года цель заключается в том чтобы вернуть себе инициативу начать наступление на противника уничтожить его если нам это удастся а если нет то отбросить его назад убеждён что генерал Ричи полны решимости добиться этой цели Тедор и я остаемся здесь на некоторое время и на следующий день Противник разделил свои силы, пытаясь, по-видимому, захватить Эль-Мекилли и Бенгази. Это смелый шаг, типичный для Ромеля, и он, возможно, свидетельствует о недооценке нашей способности отразить атаку. Большая часть его танков, по-видимому, брошена в восточном направлении. Передвижение его войск, за исключением, быть может, движения на Бенгази, не нарушили планов контрнаступления, разработанных ранее генералом Ритчи. В этот момент мне было совершенно ясно, что генерал Окинлег еще не понял, что именно произошло в пустыне. Ни одна из его телеграмм не прила свет на судьбу первой британской дивизии, да впрочем и всего тринадцатого корпуса. Я надеялся, что теперь, когда он находится в штабе генерала Ричи, он выяснит истинное положение. Пока что я также продолжал оставаться в неведении. Генерал Окинлег, премьер-министру. 29 января 1942 года. Положение ухудшилось, и я опасаюсь, что нам придется эвакуировать Бенгазию, по крайней мере, временно. Был отдан приказ о проведении подрывных работ в Бенгазии. У нас там не осталось почти ничего ценного. Следует признать, что успех, одержанный противником, превзошел его собственные и мои ожидания, и что он действовал искусно и смело. Многое будет теперь зависеть от... от того, насколько ему придется ослабить свои танковые части вокруг Завиэтмсуса, чтобы поддерживать крупные силы, использованные для наступления на Бенгазе. Генерал Окинлег, премьер-министру, 31 января 1942 года. Первое. Благодарю вас за ваше сообщение от 28 января, полученное вчера днем. Я очень сожалею, что нам пришлось сдать Бенгазе. но это лишь временная потеря. Роммель вновь показал себя мастером тактики в пустыне и, перехитрив наших командиров, вернул большую часть кернаики. Это почти на триста миль отступление разбило наши надежды, лишило Бенгази всех запасов, созданных генералом Окинлеком для его предполагавшегося наступления в середине февраля. Роммель должно быть был поражен грандиозным успехом, одержанным тремя небольшими колоннами. с которыми он начал наступление, и он поддерживал эти колонны семи войсками, которые только мог собрать для этой цели. Генерал Ричи вновь собрал пострадавший тринадцатый корпус и другие части, отправленные вперед, Кайн-Эль-Газали и Табрук. Здесь преследователи и преследуемые пристально следили друг за другом вплоть до конца мая, когда Ромель вновь смог нанести удар. Это экстраординарное изменение положения и жестокое военное поражение явились следствием того, что противнику удалось добиться по существу свободного прохода через Средиземное море для укрепления и питания его танковых сил. Однако тактическая сторона событий на месте оставалась неясной. Решающим днем было 25 января, когда противник прорвался к заветному Сусу. замешательство и изменение плана привели к тому, что инициатива оказалась в руках Ромилля. Гвардейская бригада не могла понять, почему ей не разрешили задержаться на месте, но приказа об отступлении повторялись и были обязательными. Англо-индийская четвертая дивизия не была отведена в этом деле никакой полезной роли. Лишь недавно из документов противника выяснилось, что он превосходил нас в танковых силах. Африканский корпус использовал в операции 120 танков, а итальянцы 80 танков или больше против 150 танков, имевшихся в первой британской дивизии. Тем не менее до сих пор остается необъяснимым, почему эта дивизия была так плохо использована. В телеграме Окенлека нам сообщили, что прибыв недавно из Соединенного Королевства эта дивизия не имела опыта боев в пустыне. В этой же телеграмме содержалось также замечание общего порядка. «Все наши танки не только уступали в вооружении немецким танкам, но наши крейсерские танки в боевых условиях уступали по своим техническим качествам немецким танкам. Помимо худшего вооружения и технической ненадежности наших танков, сыграла роль и сильная нехватка противотанкового оружия по сравнению с тем, чем располагали немцы». Все эти заявления требуют тщательного изучения. Первая бронетанковая дивизия была у нас одной из лучших. Она в основном состояла из людей, прошедших не менее двух лет подготовки и обладавших самыми высокими качествами, какие только имелись у солдат и офицеров наших регулярных войск. Они высадились в Египте в ноябре. До их отъезда из Англии были приложены все усилия к тому, чтобы, согласно самым последним данным, имевшимся в нашем распоряжении и нашему опыту, приспособить их машины к действиям в пустыне. После обычного тщательного осмотра материальной части в Каирских мастерских эта дивизия направилась через пустыню к Анталату, куда я прибыла шестого января. Чтобы сберечь, мото часть танки этой дивизии были перевезены через всю пустыню на специальных транспортерах и прибыли в Андалат неизношенными и в хорошем состоянии. И хотя эта прекрасная дивизия не участвовала в сильных боях, она все же потеряла свыше ста своих танков. При ее поспешном отступлении весьма значительные запасы бензина, доставленные на передовые пункты, были оставлены на месте, а многие из ее танков были брошены. так как не имели Горючего. Гвардейская бригада, отступавшая согласно полученным приказам, обнаружила большие запасы бензина, которые она должна была уничтожить, так как противник находился поблизости. Но поскольку они обнаружили в пустыне ряд брошенных нами танков, они привезли столько бензина, сколько смогли, и сами поверили эти танки. Одна только рота Колдстримского полка подобрала шесть танков, которые и отвела в безопасное место, а другие части собрали еще больше. Фактически некоторые роты оказались в конечном счете сильнее, чем в начале, поскольку они приобрели несколько танков и начали действовать вместе с моторизованной пехотой по немецкому образцу. Если вспомнить, сколько денег, времени и труда ушло на создание такого соединения, как бронетанковые дивизии со всеми ее специалистами и обученным составом, какие усилия потребовались для перевозки ее вокруг мыса Доброй Надежды, какие огромные приготовления были сделаны для введения ее в бой, действительно становится грустно, что все это было растрячено впустую из-за неправильного руководства. Еще печальнее становится на душе, если сравнить наши неудачи с тем, чего достигли немцы, хотя они и действовали на расстоянии более четырехсот миль от своей базы в Триполи. Размышляя над этими вопросами, английский народ не должен думать, что эти серьезные и далеко идущие неудачи объяснялись только более низкими техническими качествами наших танков.